Макс пошел за ними. Александр Михайлович сел рядом с нами на ступеньки. — Вот, — сообщил авторитет, — пытаюсь объяснить Даше, сколь опасна и неблагодарна работа частного детектива. — Правильно, — оживился полковник. — Просто удивительно иметь в сорок лет менталитет подростка. Причем здесь возраст.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 Перецеловала всех домашних и собак. Банди был оставлен напоследок. Старуха безостановочно гладила треугольную морду Пит. И мне казалось, что она вот-вот расплачется. Но тут появились Аркадий и Маня. Маруся несла что-то завернутое в теплый платок. — Это вам! — сказала девочка, протягивая своей учительнице кулек. — Что это? —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 Damaszni.